Глава третья Картер Я пилюсь в экран, пока Айзик не отбирает у меня ноутбук, закрывает крышку и откладывает на тумбочку. Я сижу на кровати в одной из гостевых комнат и задаюсь вопросом, зачем ему пентхаус площадью двести квадратных метров. Для меня и Скай места в доме Чарльза и Хизер всегда было достаточно. Нас было достаточно. С ней я мог бы расти в шалаше. Так вот какая она твоя половинка. Айзик зажигает сигарету, глубоко затягивается. Я тоже выпускаю дым маленькими колечками. Вторая половинка лучшая подруга, называй как хочешь. Каждый раз, когда я говорю о Скай, я испытываю невероятную гордость, словно сорвал гребанный джекпот в лотерее. Когда она переехала в комнату по соседству, когда ее отняли у матери, что, конечно, ужасно, но для меня большая удача. Она миленькая в сексуальном плане. Прошлая неделя была очень напряженной, и в написании книги я продвинулся далеко не так, как планировал. Когда я соглашался на эту работу, то понимал, что много времени придется проводить на концертах и высоколобых светских мероприятиях, но даже не подозревал, как мало времени останется, собственно, на работу над книгой. Скай застебет меня при встрече. Даже не думай, чувак! Если вы когда-нибудь приедете в Бомонт, то Скай табу для всей группы. С чего бы? Между вами что-то есть? Он заинтересованно играет бровями и выглядит при этом очень тупо. Нет, просто я стерегу ее от похотливых мужиков. Что? Это мы-то похотливые, а кто в Италии крутил с кучей девушек? Айзик прав. Мы провели два месяца под итальянским солнцем, подтягивали коктейли. Снимали видео и готовились к туру, составляли список песен, связывались с концертными залами, и я то и дело флиртовал с сотрудницами, но на этом все. Я просто не хочу, чтобы ей разбили сердце. В детстве я пообещал Скай беречь ее, и я свое слово держу. Об этом я сказал ей в ночь своего отъезда. Примыслив о том, в каком смятении она покинула мою квартиру, я глубоко затягиваюсь. Все эти месяцы я много думал о той ночи. И о том, что означал наш внезапный порыв, но из этого пока ничего не вышло, потому что Скай каждый раз меняет тему. Стоит мне завести этот разговор. Вот как сегодня. Я откидываюсь на кровати. Черт, сегодня я уже ни на что не гожусь. Да понял, я понял. Айзик примирительно вскидывает руки, тушит сигарету о подошву и бросает окурок в урну. Твоя малышка для нас табу, ясно? А теперь пойдем вниз. Это обязательно? Уже третья вечеринка за пять дней. Отдохни немного от жизни Рок Звезды, прошу я его, прикрыв глаза ладонью. К тому же я отстаю по написанию глав. Если ты забыл, речь о твоей книге. Хороший аргумент. Клянусь, что с завтрашнего дня буду тебя беречь, но сегодня ты нам нужен. Меган пришла, и она очень хочет с тобой познакомиться. Твоя сестра Меган? Переспрашиваю я, вновь открыв глаза. Айзик пару раз вспоминал ее, но кроме имени и работы я ничего о ней не знаю. Единственное и неповторимое, так что шевели задницей, Картер. Так точно, капитан. Я салютую, встаю с кровати и смотрю на телефон. Там меня ждет сообщение от Скай, которое улучшает мое настроение. Рада была увидеться, камамбер. Я тоже рад, Скай, Скай, хоть и задет до глубины души, что ты не встала. Завтра поболтаем подольше. Я быстро набираю ответ, убираю телефон в карман и иду за Айзиком вниз. На ступеньках уже сидят гости. Я протискиваюсь сквозь толпу и смотрю на нижний этаж. Черт, и когда успели? Вся гостиная кишит людьми, и не осталось ни пятачка, где можно стоять, не соприкасаясь с другими. Позади стола для бильярда находится бар, освещенный красными лампами. Сам стол сейчас используется не для игры. На нем сидят несколько девушек. Алкоголь здесь течет литрами. Сладкий аромат плывет по комнате. Пригласил парочку знакомых, говорит Айзик, пожимая плечами. Да здесь больше людей, чем я видел за всю жизнь, отвечаю я, смеясь. На заднем фоне играет песня Broken Souls, новый главный хит группы Crushing December. Айзик обожает свою группу. Он любит тексты песен и без ума от нового альбома. И хотя Айзик высокомерный засранец, за эти месяцы я к нему прикипел. Мы стали друг другу как братья. Я точно это знаю, хоть брата у меня никогда не было. Братик. Из гома на вечеринке раздается бархатистый женский голос, и когда к нам подходит темнокожая девушка, Айзик тянет ее к себе, а я опираюсь на лестницу. Девушка одета в облегающее черное платье, кожаную куртку красного цвета и такие же красные ботинки. Половина ее тёмных волос крупными локонами спадает на подтянутое тело, другая половина заплетена в косички. «Мэг, познакомься. Это Картер. Я тебе о нем рассказывал». Айзек с покрасневшими глазами притягивает меня к себе, кладет руку на плечо и шепчет. «Будь с ней поласковей. Она сладкая, как мед, но когти у нее, как у мамы-медведицы. Привет!» — говорю я, вызвав у нее обаятельную улыбку. «Привет, Картер. Я Меган, сестра этого дебошира». Наши руки бегло соприкасаются. «Только не говори, что ты такая же бешеная, как и этот тип. Еще одну такую я не выдержу», — шучу я. Цвет ее кожи выдает то, что у них с Айзеком мало общих генов. Она выглядит как темнокожая богиня, а Айзек — типичный бледнолицый. Я знаю, что у Айзека сложные отношения с отчимом, а вот Мэг значит для него очень много. Это единственная причина, по которой я согласился прервать разговор с лучшей подругой. «Боже упаси!» К счастью, мы всего лишь сводные брат с сестрой. Эту черту характера не разделяем. Зато любишь ты меня как родного. Возражает Айзик тоном, не терпящим возражений. Меган отвечает ему: а я понимаю, что мысли уносят меня все дальше и дальше, хоть Айзик и притащил меня сюда ради знакомства с сестрой. Меган — event менеджер и будет сопровождать нас во время тура по Германии, что означает расширение нашей компании и то, что и в будущем Мы будем проводить вместе много времени, но я сейчас в полной заднице и проклинаю себя за то, что не принимаю участия в разговоре. Я мог бы все еще говорить с лучшей подругой, но вместо этого стою среди абсолютно незнакомых тусовщиков и думаю только о том, как бы поскорее отделаться от этой вечеринки. Картер, прием. Айзек щелкает пальцами у меня перед носом и выводит меня из транса. Ты сегодня сам не свой. Я же говорил, что мне надо работать. Возражаю я и дарю им с сестрой типичную улыбку Картера, которая на большинство людей действует успокаивающе. — Рад знакомству, Меган. Но мне действительно нужно написать пару страниц, чтобы через пару недель твой братец не надрал мне задницу за сорванные сроки. — Без проблем. Все равно скоро будем чаще видеться. Меган, понимающий, улыбается и кладет руку брату на плечо. — А ты идешь со мной танцевать. Она утягивает Айзика в толпу, а я с трудом пробираюсь наверх. Едва рухнув в кровать, я достаю телефон из кармана, чтобы проверить, не ответила ли Скай. Но на экране пусто.